Глава восемнадцатая. «Эления». «А посмотрите, какие красивые вот эти!» Элисия склоняется к кусту линтантры Крупные цветы, которые напоминают нежнейшие белоснежные перья, собранные вместе. Необычные и пахнут приятно. «Как по мне, так слишком сладко», привычно морщится Сивилла. «А я, в который раз за это кошмарное утро пытаюсь подавить прокатывающуюся по телу дрожь, Безумно сладко пахнишь и Вместе с этой дрожью меня накрывают воспоминания. О его поцелуях, о том, как он меня касался, как мне это нравилось. Наверное, из-за всех стрессов, что обрушились на меня в последнее время, в моей голове произошли какие-то сбои. Как еще объяснить то, что я вчера испытывала, находясь в объятиях этого мужчины? Темного. Мне не было страшно. Наоборот, мне хотелось большего. Идиотка. Лени. От того, как он произнес мое имя, внутри меня будто что-то вспыхнуло, обожгло, подпалило, и это пламя, растекаясь по телу, концентрировалось там, где я чувствовала его возбуждение. Это неправильно, это ужасно, это просто кошмарно. Утро действительно выдалось кошмарным, как и ночь. Сначала я беззвучно ревела в гостиной, сжавшись в комок на диване и кусая рукав кардигана, чтобы не начать реветь уже в голос. Потом с горем пополам перебралась в ванную. Хотела умыться и успокоиться, но вместо этого сползла по стенке на пол и уже там, на полу, продолжила давиться слезами. Когда Ксанар попытался сделать то, на что я сама, в общем-то, подписалась, Я заволновалась, занервничала, испугалась, разозлилась даже. А вчера мне просто было плохо, очень. И одновременно хорошо. Тоже очень. Вот только никакое сиюминутное наслаждение не стоит того, чтобы потом всю жизнь мучиться угрызениями совести. Гаронер Хоррес решил со мной развлечься, как с какой-нибудь светлой облегченного поведения. Каково и меня, видимо, и считает, а я ему едва этого не позволила. Дважды идиотка. «Эления, ты вообще думаешь сегодня работать?» Раздаётся у самого уха, как скрип старых дверных петель, резкий голос сивиллы. «Виль, успокойся», — пытается осадить сестру Фелисия. Но старшая Сольт уже почувствовала, что со мной что-то не так, и продолжает с упоением нападать. «Мы в этой оранжерее торчим уже почти час». А я от тебя не услышала ни одного дельного совета. Какие цветы подойдут для столов гостей? А для стола жениха и невесты? Какие выберем для букета фели? А ее дружкам? О чем ты вообще все утро думаешь? О женихе твоей сестры? а его губах? Жестких, подчиняющих, от прикосновения которых мои губы до сих пор продолжают пылать. О тихом жарком шепоте, вчера касавшемся моей кожи о жадных ласках и... Может, попросить Сивиллу натянуть мне на голову вон то кашпо и хорошенько по нему треснуть? Вдруг мозги тогда встанут на место, и я перестану думать, вспоминать, чувствовать то, что испытывала вчера вечером. Усилием воли вытряхиваю себя из состояния, в котором находилось всё утро, и включаю режим «Организатор свадьбы первого класса». Но в глаза Фелисии всё равно смотреть не отваживаюсь. Мы вроде бы условились, что гвоздём программы, ну, то есть главным цветком на празднике будет Ирсилла. В декабре она уже поменяет свою окраску с оранжевого на фиолетовый. Предлагаю сочетать её с белыми или кремовыми цветами. Плинтантра отлично подойдёт. Она очень нежная и будет красиво оттенять этот роскошный цветок. И да, у неё действительно очень приятный аромат. Филисси удовлетворённо кивает и улыбается. Я тоже пытаюсь ей улыбнуться, вот только мне кажется, что вместо улыбки на лице появляется болезненная гримаса Вот как сейчас у Сивиллы, которая снова морщится и ворчливо отмечает. И всё-таки у неё слишком сладкий, приторный запах. Гостям может не понравиться. Да прекратит она, наконец, о сладких запахах. Зачем вообще за нами увязалась? Я была бы рада компании Олли, но старшая Сольт только всё портит. Делает и без того паршивый день откровенно отвратительным. Почему-то в обществе Сивиллы совесть принимается грызть меня с утроенной силой, хоть и до того, пока я летела на эту встречу, чуть всю меня не сожрала. Сивилла ведь тогда что-то заметила. Вдруг догадается. Если бы она узнала о вчерашнем... Но, к счастью, она не знает. Никто не знает и не узнает. Я заставлю себя все забыть. Буду делать вид, будто ничего не было. Пока сама в это не поверю. Ведь, по сути, ничего и в самом деле не было. Не было между нами, потому что нас в принципе не существует. Есть он, будущий правитель Гроссоры, будущий муж и семьянин. И есть я, светлая, которой не повезло стать прихотью сиюминутным капризом влиятельного Высшего. Как не повезло в своё время Летисии. Оставалось верить, что Гаронер Хорос — здравомыслящий мужчина, который слов на ветер не бросает. И если сказал, что это не повторится, значит, это действительно не повторится. Да и я тоже. Больше не собираюсь терять голову. Больше такого безумства себе не позволю. Оранжерея соавиль расположенная в одном из самых тихих и уютных районов Кадриса, обычно вызывает у меня восторг и благоговение. Ее стеклянные купола, под которыми цветут самые прекрасные и экзотические растения со всего мира, блестят и искрятся под лучами солнца. Но сегодня нет солнца. Ее утопающие в зелени фонтаны радуют слух своим журчанием, но сегодня они все почему-то выключены. Ее невероятной красоты цветы… Нет, с цветами как раз все в порядке, просто я их в упор не замечаю. Сегодня режим «Свадебная распорядительница первого класса» все время выключается, как и режим «Фея, дитя природы, фанатка всего цветущего и зеленого». Обычно я наслаждаюсь посещением этого места, как и садов «Суавиль». Но конкретно сейчас мне хочется сбежать ото всех и вся, куда глаза глядят. Через три недели состоится крупный благотворительный вечер, который устраивает моя семья. Он станет первым в ряду мероприятий, которые мы ежегодно проводим по всей стране. Мне будет приятно, если ты тоже там будешь и К счастью, Севилла от нас отстала, и мы с Фелисией вдвоем выходим из оранжереи а её прозрачный купол, стоило нам закончить осмотром начали разбиваться редкие дождевые капли. Поэтому Фелисия раскрывает зонтик, берёт меня под руку, и мы направляемся по мощённой дорожке к выходу из парка. а Вот было бы хорошо, если бы сивила где-нибудь потерялась. После слов девушки у меня в голове начинает вопить сигнальная сирена. Благотворительные приёмы сольтов — пафосные мероприятия только для высшего света. Но не это меня беспокоит, и даже не обязательное присутствие там журналистов. На вечере ведь будет хорос. Там они будут вместе. Внутри снова что-то вспыхивает, обжигая, почти что болью, яростной и острой, заглушить которую очень непросто. Я благодарна тебе за приглашение, но, думаю, мне там не место. «Глупости», — отмахивается Фелисия и хитро мне подмигивает. К тому же там будет Ксанар, и хорошо, если он проведёт этот вечер с тобой, а не заявится на праздник с какой-нибудь девицей сомнительного поведения. Мне кажется, ты на него положительно влияешь и ление. Он неплохой парень, а с тобой станет ещё лучше. С такой девушкой, как ты. Доброй, отзывчивой, честной. Угу. Особенно честной. Но я же фея. И что с того? Пожимает плечами Фелисия. В отличие от Гаронера, я не верю во всю эту чушь, что тёмные не могут быть со светлыми. И мне кажется, Ксанар тоже не верит. А Гаронер, значит, верит. Это единственная мысль, что задерживается в сознании, даже когда мы меняем тему и возвращаемся к обсуждению свадебного оформления. И я обсуждаю, пытаюсь фонтанировать идеями, что-то предлагаю, что-то отметаю, а в голове по-прежнему звучат слова счастливой невесты. О том, что, по мнению Гарренера Хороса, отношения темных со светлыми противоестественны, и они не могут быть вместе. Вечером за мной заезжает Хорос. К счастью, не тот, от которого мысленно бекрень, и в присутствии которого рассудительная девочка Еления превращается в абсолютную идиотку, ну или становится послушно стелющимся возле темного ковриком, о которой он с удовольствием готов вытереть ноги. Эта последняя ассоциация помогает окончательно избавиться от непонятной хмари, клубившейся у меня в мозгах со вчерашнего дня. И к Санеру я уже открываю собранное, серьезное и готовое к бою. готовая ко всему, в общем-то. На зло Гаронару. Ну, то есть, не на зло, конечно же. Какая только глупость иногда не полезет в голову. Просто готовая К свиданию с Ксанером. Ну, и, возможно, к чему-то большему. Привет, Лени. Сегодня на высшем потертые джинсы, светлая рубашка и черная кожаная куртка нараспашку, а еще легкая небритость на лице, которая, уверенно, многим его поклонницам кажется безумно сексуальной, как и белозубая улыбка хищника, которой он меня одаривает. Привет, проходи, я почти готова, сейчас только найду сумочку попрощаюсь с литой и аняня тоже здесь прислонившись плечом к стене спрашивает темный ну да мне ведь нужно с кем то оставить дочку отпусти ее неожиданно просит он судя по ощущениям глаза у меня становятся больше как минимум в полтора раза потому что хорс терпеливо поясняет не знаю какая дурь только что пришла тебе в голову Я имел в виду отпусти няню. Я вас вдвоем приглашаю на свидание. Меня и няню? Уточняю тихо, пальцами нащупывая возле зеркала сумочку. саннар закатывает глаза. Нет. Я, конечно, слышал анекдоты про блондинок, но не думал, Лени, что это про тебя. Во-первых, я не блондинка. Бурчу, всовывая ноги в ботильоны. А во-вторых... Мне сейчас очень хочется швырнуть в тебя сумочкой. Какая агрессивная блондинка, веселится тёмный. Кладчем я в него, конечно, не швыряю, а просто легонько бью по плечу и, давя улыбку, говорю. Я просто пытаюсь понять, куда ты хочешь нас повести Лито в девять обычно ложится спать, и во столько же закрываются фантастические миры Веласко. Но мы улетим раньше, и в девять твоя мелочь уже будет в кроватке. Фантастические миры Веласко — один из лучших парков развлечений не только гроссоры, но и целого мира. Названный так в честь своего основателя — Алдо Веласко. Он расположен за пределами столицы, но по верхней магистрали до него можно домчаться минут за 30. Лита никогда там не была, как и я, в общем-то. Впрочем, дочка еще очень маленькая, и 99% аттракционов точно не для нее. Но если выбирать между вечером в компании Хороса, вдали от дочери, и вечером вместе с дочерью и Хоросом, то я, конечно же, выберу второе. Проходи. Улыбаюсь, чувствуя, как настроение не просто поднимается, оно взлетает до небывалых высот. К вечеру установилась приятная безветренная погода, идеальная для прогулки с ребенком. Сварить тебе Брула. Мы быстренько соберем Литту. От брула темная отказывается, скромненько остается ждать в прихожей. Вместе с Диной мы упаковываем Мариселлу в штанишки и кофточку с аппликациями в виде маленьких ошарят, мягкие кроссовочки и курточку. Шапочку кладу в аэроколяску. Без нее вечером уже не погуляешь. Ботильоны приходится сменить на удобные балетки, а клатч на объемную сумку со множеством кармашков для бутылочек, подгузников, лекарств и ещё тысячи и одной вещи, которые могут неожиданно понадобиться моей принцессе. Всё, мы готовы», — бодро сообщаю я, когда мы выходим к тёмному. Оторвавшись от экрана сейта, Ксанар сует его в карман джинсов, перебрасывается парой слов с Диной, здоровается с мелочью, которая уже успела забыть, большого сероглазого дядю, и теперь резко начинает его стесняться, затихает в коляске. Явно пошла не в маму шутливо отмечает хорас «Ты просто плохо её знаешь», — улыбаюсь я в ответ. «Нас обеих. Сейчас как освоится, как вспомнит тебя?» Мы заходим в лифт, и тёмный на миг подаётся ко мне. Но надеюсь узнать тебя поближе, Елене. «Вас обеих». Я не успеваю ничего ответить, потому что Высший, коснувшись сенсорной панели лифта у меня за спиной, чтобы тот доставил нас наверх, продолжает. В парке мы этим и займёмся. Как ты, Леонид, вообще относишься к вредной уличной еде? Я голоден, как зверь. Не знаю, как ему это удаётся, но до фантастических миров мы добираемся минут за двадцать. Лита осваивается очень быстро и начинает лепетать на весь аэрокар, выражаясь на одном ей понятном языке. Как это вообще можно расшифровать? «Никак», — улыбаюсь я. Но она любит, когда её слушают и что-нибудь ей отвечают. «Правда, куклёныш?» Легонько щёлкаю малышку по носу, а Лита в ответ принимается болтать ещё громче, улыбается и даже хлопает в ладоши. Она явно очень довольна этой спонтанной вылазкой за город. «Ты совершенно непонятное существо, мелочь», заявляет малышке тёмной, бросая на неё взгляд из зеркала заднего вида. Ему она тоже отвечает, а потом от щедроты своей маленькой души Протягивает высшему куклу. Спасибо, мелочь, но дядя Ксанар в куклы не играет. Он на миг оборачивается, а потом начинает снижаться. Правда, что ли? Не играет? Свою иронию я оставляю при себе. Сегодня Ксанар просто образцовый бойфренд. Пусть пока таким и остаётся. Не буду портить момент. Подозреваю, что такое благоденствие продолжится, пока ему не надоест этот образ. Или не наскучит игра, которую он затеял. В неожиданное преображение тёмного я не верю. Когда прилетаем, на землю уже опускаются сумерки. Но в парке развлечений кажется, будто их не существует. Здесь столько огней, столько света, шума, визга и смеха, даже несмотря на то, что это начало рабочей недели. Даже боюсь представить, что здесь творится в выходные. А летом? В очереди мы не задерживаемся, мы ее просто обходим стороной, потому что для темных не существует очередей. но ну, а темные вроде Хоросов наверняка даже не знают, что означает это слово. Я надеваю солнцезащитные очки с дымчатыми стеклами на пол лица и перекидываю на плечи волосы. Здесь нет журналистов, зато куча народа с сейтами. Вдруг в этой куче обнаружится какая-нибудь фанатка Ксанара Хороса, которая решит нас сфотографировать, а потом выложит фото в сеть. Как говорится, бережённого высшие силы берегут. Вот и пусть нас слиты оберегают от всяких напастей. «Очки?» — заламывает бровь тёмной. Когда вокруг столько огней, у меня начинают слезиться глаза. Моментально нахожусь я с ответом и машу рукой в сторону выкрашенного в яркие цвета киоска, к которому ведёт широкая мощённая дорога. Кажется, кто-то был голоден. И я уже, кстати, тоже. Читаешь мои мысли, Еления. Хорос тут же забывает про очки и устремляется за вредной уличной едой. Я немного отстаю, потому что еду слитой за ручку, а коляска плывёт рядом. Сидеть в ней мы категорически отказываемся. Малышка вертит головой из стороны в сторону, засматривается на Йоргово колесо с прозрачными кабинками-капсулами, подсвеченными огнями, отчего кажется, будто они облеплены блестящей фольгой. Пищит при виде детской карусели и провожает взглядом других деток. Особенно ее заинтересовал рыжеволосый мальчуган с огромным голографическим шаром, рассыпающим по дорожке разноцветные отблески. «Салик! Отцу!» — бескомпромиссно заявляют мне. «Но кто бы сомневался?» — улыбаюсь в ответ Опустившись перед дочкой на корточки, говорю, «Мы сейчас быстренько поедим, а потом пойдем выбирать тебе самый красивый шарик. Согласна?» Лита послушно кивает. «Она у меня вообще почти никогда не капризничает. Очень редко показывает характер. Не ребенок, а ангел». Устроившись за столиком в стороне ото всех, мы с жадностью набрасываемся на бумажные пакеты. Лита уже поужинала дома, что не мешает ей тянуться к моей еде. Даю ей жареные на гриле овощи по маленькому кусочку. Пока едим, общаемся. Я расспрашиваю Ксанара о друзьях, с которыми он познакомил меня вчера. Он интересуется, как там Хайме. На что я скупо отвечаю. Без понятия. Думаю, мне не скоро захочется снова с ним общаться. Тем более, что мне это самым наглым образом запрещают. Прости, идиота. Да, он вчера позволил себе лишнего, много лишнего. Приревновал, напился, неожиданно вступается за лосану тёмный. Он выглядит таким расслабленным и таким безмятежным, что в кои то веки перестаёт казаться хищником на охоте. Сейчас он больше похож на довольное жизнью, а домашненное животное. Глупое сравнение, согласна. Но такой Ксанар Хорос мне даже нравится, и ещё больше нравится его попытки не обращать внимания на то, каким просящим взглядом смотрит на него Лита, когда он подносит к губам бумажный стаканчик со сладкой газировкой. Я-то его может и прощу. На вот он меня. Думаю, Хайми догадался, что вчера я его бессовестно использовала. Переживёт. Безразлично пожимает плечами Хорас. А вот это уже больше на него похоже. Мы продолжаем общаться. Легко, непринужденно, даже шутим и смеемся, пока у меня в мозгах не происходит какое-то замыкание. И я неожиданно объявляю. Я тут недавно вспомнила. Коллеги в офисе обсуждали. Тебя и Фелисию. Вроде бы вы должны были быть вместе, но потом что-то произошло, и она стала встречаться с Сонором Хоросом. Ну или как это у вас в высших кругах называется? Завела с ним отношения, в общем. Да. И что это сейчас такое было? И кто меня за язык тянул? Зачем вообще было касаться этой темы? Сейчас он помрачнеет и скажет, что это не моё дело. И ведь действительно не моё. Что я надеюсь узнать? Что хочу понять? Очередное обострение и ленья. Так хорошо начался вечер. Но у меня просто талант портить хорошие вечера. Странно, но Ксанар не спешит мрачнеть, не спешит хмуриться и намекать, что кое-кому тут явно не хватает такта, а ещё ума и сдержанности. Но, кажется, моё вторжение в его личную жизнь его вообще никак не задевает и совсем не напрягает. Да, мы с Фелли должны были быть вместе. Когда-то этого хотели наши родители, но гаранор решил иначе. Говорит он, вроде бы и серьёзно, а в глазах мелькают какие-то смешинки. И что он в этом хотела бы я знать, находит весёлого. Тебя это разве не задело? Нет бы остановиться, но меня, кажется, понесло или прорвало. В общем, случился словесный понос. Ещё как задело. Да я был в бешенстве. Первое время. Не люблю, когда у меня что-то забирают. Тем более мой старший образцовый ублюдок-брат. Высокие у них отношения, выше всех небоскрёбов Кадриса, если их собрать вместе и построить из них башню до какой-нибудь космической станции. А потом я понял, что не готов к женитьбе, тем более на Фелисии. Она милая девочка, но мы с ней друг другу никогда ничего не испытывали. Да нам даже говорить особо не о чем, когда мы остаёмся наедине. Значит, Фелисия тоже была рада, что всё так сложилось. Я продолжаю допытываться, хотя сама не понимаю, зачем это делаю. Вернее, понимаю, но отказываюсь себе в этом признаться. Наоборот, мысленно повторяю, меня не интересует отношение Хороса и его невесты, а вот совсем не интересует. А что спрашиваю, так то банальное женское любопытство. Ксанар негромко усмехается и задумчиво гладит Литу по щеке. В этом проявлении ласки со стороны темного Нет ничего удивительного. Просто у неё такие щёчки. Все хотят её трогать, гладить и зацеловывать. Её семья была рада перспективе тесно породниться с будущим правителем. А если рада семья, значит рада и Фелисия. Но она ведь тоже хочет этой свадьбы. Тёмный неопределённо пожимает плечами. Фелли — преданная дочь своих родителей. Если бы ей сказали выйти замуж за меня, она бы безропотно пошла за меня. За Гарренера то же самое. Да даже если бы они выбрали ей мужья, вон того чувака, торгующего фруктовым льдом и сахарной ватой, она бы точно так же согласилась и выглядела счастливой. Ну а как же её чувства? Если они не волнуют саму Фелисию, то почему они должны волновать кого-то другого? Ксанар усмехается. Фелис считает, что они с Гарренером отличная пара. Правильная и это её вполне устраивает. Их обоих. Но с моим ублюдком-братом она будет несчастна. «Ксанор! Мне снова хочется зажать Литий уши. Она сейчас в таком возрасте, когда дети как губки впитывают в себя новые слова. Не хватало ещё, чтобы это впитала А то потом как назовёт кого-нибудь ублюдком, того же Санора Хороса, я тогда со стыда сгорю». «Извини». Спохватывается тёмный, А допив газировку, добавляет. Это я его так любя. Оно и видно. Укоризненно качаю головой. А вообще, мне кажется, они и правда хорошая пара. И, по-моему, отлично ладят. Корос вытирает о салфетку пальцы. Ладят они отлично, потому что Фелли совсем соглашается. Не знаю только, насколько ее хватит. Гарренер не умеет идти на уступки. И даже не подозревает, что в отношениях случаются Или, по крайней мере, должны случаться компромиссы. Может, если бы он любил, он со временем научился бы слушать не только себя, но и её. Но ему плевать на неё. Как и на всех нас. Поэтому я и сказал, что с ним она будет несчастна. Как и со мной, в общем-то, была бы. Потому что мне Фелисия не нужна. Видимо, выражение лица у меня, ну очень говорящее, хорос разводит руками. «Извини, не хотел развенчивать твои представления о возвышенных отношениях. Ты, наверное, привыкла организовывать свадьбы для по-настоящему влюблённых, а тут один сплошной расчёт и демонстрация нездоровой покорности». «Всякое бывало, но...» «Но у меня нет слов. И чувства, что концентрируется сейчас во мне, и от которых на теле встают дыбом каждая волосинка, совершенно непонятные». Я не хочу ничего такого испытывать, а вот испытываю. И продолжаю думать обо всей этой ситуации. В общем, если бы здесь не было Элиты, я бы выпила не газировки Асилеры, чтобы так сильно не думалось и не испытывалось. У тебя здесь крошка лени. Оксана касается моего лица, проводит большим пальцем по уголку губ, медленно, не торопясь, а потом отстраняется. А я отвожу взгляд, поймав что-то такое в его глазах. Что? Да Йорк его знает. Уже успела понять, что думать и анализировать для меня опасно. Уж лучше вообще ничего не замечать. «Салик?» — прерывает повисшую паузу Лита. Тёмный поднимается с лавки и подхватывает девочку на руки. «Салик так Салик. Тебе какой мелочь? Большой или маленький?» «А давай выберем сразу несколько. Что скажешь?» Лита замирает в руках Тёмного, не то от восторга и перспективы обзавестись сразу несколькими голографическими шарами, не то от смущения. А я быстренько собираю в бумажные пакеты остатки нашего ужина и выбрасываю всё в мусорку. Малышка устраивается на плечах у Тёмного, и мы идём добывать шарики, большие и маленькие.